В том самом замке, куда так стремилась Александра, было непривычно шумно. Невысокая, румяная, моложавая женщина металась по широкому холлу, как в спектакле, заламывая руки. — Ну как же это? Уже давно самолет сел, а сеньора все нет. Ну что ты сидишь? Она же написала, во сколько приедет. Уже все сроки прошли. Женщина случайно задела плечом маленький керамический горшок, стоявший у лестницы. Горшок с грохотом упал на пол, заставив вздрогнуть того, к кому она обращалась. Хозяин замка, выйдя на минуту из меланхоличной дремоты у экрана ноутбука, лишь пожал плечами и еще глубже окунулся в огромный шерстяной шарф, которым обмотался поверх такого же толстого теплого свитера. — Фиона, ну что ты куда кудахчешь? То могло случиться. Приедет твоя любимая сеньора, не мельтеши. Фиона собрала маленьким веником осколки горшка в совок, и, повернувшись спиной к своему нанимателю, сказала, «Мои нервы этого не вынесут. Я ухожу домой, и если через час я вернусь, а синьора так и не приедет, я звоню в полицию». Она вышла из холодного холла, демонстративно громко хлопнув дверь.